Отвага. Вечером она ужинала в одиночестве. После того, как она целый день сама пилила деревья, деревянный стол в столовой её перестал пугать. Рисунок древесины излучал крепость, надёжность, а разглядывать извивы волокон было легче и приятнее, чем предаваться раздумьям. Впервые за всё время Телли заметила однообразие пищи. Опять хлеб, опять жаркое. Пару дней назад Шей сказала, что сочное мясо в жарком это крольчатина, не сублимированная соевая, как в пакетиках с пакбола, а настоящее мясо настоящих животных, обитавших в тесном загончике на окраине посёлка. Мысль о том, что кроликов забивают, сдирают с них шкурку и пускают мясо на приготовление пищи, вполне подходила под настроение Телли. Как и все прочее, в этот день еда казалась грубой и жесткой. После обеда Шей с ней почти не разговаривала. А что сказать Крою, Телли так и не придумала, поэтому до конца рабочего дня трудилась молча. Медальон доктора Кейбл становился все тяжелее и тяжелее. Телли казалось, что цепочка обвивает ее шею будто ли она, что вокруг этой лианы разрастаются кусты и деревья, как те, которые своими корнями обхватили железнодорожные рельсы. Ощущение было такое, будто в дыме все до одного знают, что это сердечко на самом деле — знак ее предательства. «Смогу ли я теперь здесь остаться?» — гадала Телли. Крой заподозрил ее во лжи. «Пройдет немного времени...» И это поймут все остальные. Весь день у нее из головы не выходила жуткая мысль. Может быть, дым — то место, где мне предназначено жить судьбой, а я все испортила, придя сюда шпионкой. И вот теперь Телли вдобавок ко всему встала между Дэвидом и Шей. Она ничего не делала, а вроде как отбила парня у лучшей подруги. Будто ходячий яд — Она отравляла и убивала всё, к чему прикасалась. Телли вспомнила об орхидеях, распространяющихся по долинам предгорий, о том, как эти чудесные цветы отбирают жизнь у других растений, как они омертвляют саму землю, эгоистичны, неудержимы. Телли Янгблад тоже сорняк. Только в отличие от орхидей, сорняк уродливый Она доедала жаркое, когда напротив неё за стол сел Дэвид. Привет. Привет. Телли через силу улыбнулась. Несмотря ни на что, видеть Дэвида ей было приятно. Сидя за столом, она вспомнила о времени после дня рождения, когда торчала в корпусе, оставаясь уродлиной, хотя все знали, что она должна была уже стать красоткой. Сегодня впервые с того дня, как она попала в дым, Телли ощущала себя уродливой. Дэвид наклонился к столу и протянул ей руку. Телли: "Прости меня". "Простить? За что?" Он повернул её руку вверх ладонью, покрывшейся свежими водянками. "Я заметил, что ты не надеваешь перчатки после того, как пообедала с шеей". Не трудно было догадаться почему. Ну да, они мне не то чтобы не нравятся, я просто не смогла их надеть. Понимаю, конечно. Это я во всём виноват. Он обвёл взглядом столовую, наполненную дымниками. Мы можем уйти отсюда. Мне нужно сказать тебе кое-что. Ты лишь кивнула, ощущая холодное прикосновение цепочки и помня об обещании, данном шей. Хорошо. Мне тоже что нужно тебе рассказать. Они пошли по посёлку мимо костров, которые уже гасили забрасывая дёрном, мимо окон, за которыми загорались свечи и электрические лампочки, мимо горские малышей уродцев, гонявшихся за убежавшим цыплёнком. Дэвид привёл её на гребду холмов, откуда Тейли впервые увидела дым, к плоскому прохладному камню, вокруг которого росли деревья. За деревьями открывался вид на долину. Как обычно, Телли замечала, как ловкие и изящные движения Дэвида, словно бы он давно на ты с каждым поворотом тропинки, каждым уступом. Даже красавцы и красотки, чьи тела идеально сбалансированы, чьи фигуры созданы, чтобы идеально выглядеть в любой одежде, не двигаются с такой безупречной лёгкостью. Телли нарочно отвела взгляд от Дэвида. Внизу, на равнине, в лунном свете зловеще белели орхидеи, замёрзшее море у тёмного берега леса. Дэвид заговорил первым. Знаешь, ведь ты первая беглянка, пришедшая сюда совсем одна. Правда? Он кивнул, не отрывая глаз от белых цветочных полей. Чаще всего беглецов провожу я, Телли вспомнила последнюю ночь перед уходом Шей из города и разговор о том, что её заберёт загадочный Дэвид и отведёт в дым. Тогда Телли с трудом верилась, что такой человек в самом деле существует. А теперь он сидел рядом с ней и выглядел вполне реальным. Он относился к миру серьёзнее любого из знакомых Телли уродцев. даже более серьёзно в действительности, чем взрослые красавцы вроде её родителей. Странно. Его взгляд отличался почти такой же напряжённостью, как жестоко красивых чрезвычайников, но при этом был лишён холодности. Раньше этим занималась моя мама, сообщил Дэвид. Но теперь она слишком стара. Элли облизнула пересохшие губы. В школе им постоянно твердили, что уродцы, не подвергшиеся операциям, постепенно теряют здоровье. О, мне очень жаль. Сколько же ей лет? Дэвид рассмеялся. Да нет, она ещё в полном порядке. Просто уродцам легче доверять кому-то вроде меня, кто ближе им по возрасту. Ну да, конечно. Телли вспомнила, какой впечатление на неё в первый день произвёл босс. А всего через пару недель она стала намного спокойнее смотреть на людей самого разного возраста. Иногда несколько уротцев отправляются в путь сами по себе, имея в своём распоряжении шифровки вроде той, что тебе оставила Шей. Но меньше 3-4 человек в группе никогда не бывает. Никто ещё не приходил сюда один-оденёшенник. Ты, наверное, считаешь меня идиоткой. Вот уж нет. Дэвид взял Телли за руку. Я считаю, что ты повела себя очень храбро. Она пожала плечами. На самом деле, не такое уж и ужасное у меня получилось путешествие. Храбрость нужна не для того, чтобы проделать путь Телли. Мне случалось в одиночку одолевать гораздо большие расстояния. Я говорю о том, что ты покинула дом. Он провёл кончиком пальца по потрескавшейся ладони Телли. Я просто представить себе не могу, как бы я сумел уйти из дыма, бросить всё, что мне знакомо, понимая, что скорее всего, никогда не вернусь назад. Телли сглотнула подступивший к горлу ком. Ей пришлось нелегко. Но с другой стороны, выбора у неё попросту не было. А ты продолжал, Дэвид, ушла из своего родного города, единственного места, которое ты знала в этой жизни, совсем одна. Ты даже не встречалась ни с кем из Дымников, с кем-то, кто имел бы право убедить тебя в том, что этот посёлок на самом деле существует. Ты совершила побег по зову сердца. потому что тебя позвала подруга. Думаю, именно поэтому у меня такое чувство, что тебе можно доверять. Тейли перевела взгляд на поля орхидей. С каждым словом, произнесённым Дэвидом, у неё становилось всё тяжелее на сердце. Если бы только он знал, почему она на самом деле находится здесь. Когда Шей мне в первый раз сказала о том, что ты должна прийти, я на неё здоровер рассердился, потому что я могла выдать местонахождение дыма отчасти, а отчасти из-за того, что шестнадцатилетней городской девчонке действительно опасно в одиночку пускаться в путь длиной в несколько сотен миль. Но, если честно, больше всего меня пугало то, что Шей рискнула совершенно напрасно. И что ты ни за что даже не выберешься из окна своей комнаты. Он посмотрел на неё и бережно взял за руку. И как же я удивился, когда увидел, как ты сбегаешь вниз по склону холма. Тэли усмехнулась. В тот день я представляла собой довольно жалкое зрелище. Ты была вся исцарапанная, волосы и одежда обгоревшие. Но зато ты так радостно улыбалась. Телли показалось, что лицо Дэвида, озарённое луной, светится изнутри. Она зажмурилась и покачала головой. Блеск. Он был готов вручить ей награду за храбрость, когда на самом деле её надо было пинками гнать из дыма за предательство. А теперь вид у тебя совсем не радостный. Негромко заметил Дэвид: Не все в восторге от того, что я сюда пришла. Дэвид рассмеялся. Ну да, да. Крой мне рассказал о своём великом открытии. Да? Тельви вытаращила глаза. Ты его не слушай. Как только ты тут появилась, его сразу начали мучить подозрения. Как это и почему ты явилась одна однёшенька? Он решил, что тебе кто-то помогал по пути, кто-то из города. Но я ему сказал, что он чокнутый. Спасибо. Дэвид пожал плечами. Когда вы шею видели друг дружку, вы так обрадовались. Я понял, что ты на самом деле скучала по ней. Это правда. Я за неё волновалась. Конечно, это понятно. И тебе хватило храбрости отправиться на поиски дымовой одиночки, хотя ради этого тебе пришлось покинуть маленький мирок, где ты жила. Ты ведь пришла по большому счёту не потому, что тебе захотелось бы жить в дыме, верно? Это ты о чём? Ты пришла, чтобы узнать, всё ли в порядке с Шей. Ты ли посмотрела Дэвиду в глаза? Пусть он ошибался в ней на все сто процентов, но как ласкали душу его слова. До этих минут весь день она была окружена подозрениями и сомнениями, а глаза Дэвида светились искренним восхищением перед тем, что она совершила. По телу Телли развелось тепло благодарности и словно бы прогнало холодный ветер, гулявший по холмистой гряде. Но в следующий миг тели внутри содрогнулась. Она осознала, что точно так же у неё теплело на душе, когда она говорила с Перисом-красавцем или когда её хвалили учителя. Ещё никогда ни один уродец не вызывал у неё подобных чувств. Уродцы, лишённые больших глаз и идеальной формы, просто не способны на такое. Но лунный свет Дивный пейзаж вокруг, тишина, а может быть, сами слова Дэвида сделали его красивым. На несколько мгновений. Вот только это волшебство зародилось на лжи. Тейли не заслуживала, чтобы Дэвид так на неё смотрел. Тейли отвернулась и снова перевела взгляд на море орхидей. готово поклясться теперь Шей очень жалеет о том, что вообще рассказала мне про дым. Может быть, сейчас и жалеет, согласился Дэвид. Может быть, так будет ещё какое-то время. Но это не навсегда. Но ведь вы с ней мы с ней, Дэвид вздохнул. Знаешь, Шей очень непостоянна. Что ты имеешь в виду? В первый раз она захотела уйти в дым ещё весной, когда ушли Крой и ещё несколько человек. Она мне говорила, а она струсила, да? Дэвид кивнул. Я так и знал, что она струсит. Ей хотелось бежать только потому, что так решили её друзья. Иначе бы она осталась в городе совсем одна. Лили вспомнила, каково ей самой жилось без друзей после операции Периса. Да, это чувство мне знакомо. Но в ту ночь она не пришла на место встречи, как бывает. И я, честное слово, очень удивился, когда встретил её на ржавых руинах несколько недель спустя. Тогда она заявила, что твёрдо решила навсегда покинуть город. И уже тогда она говорила, что приведёт с собой подругу, хотя тебе ещё ни о чём таком ни слова не сказала. Он покачал головой. Я уже был готов сказать ей, чтобы она вообще забыла о дыме, оставалась в городе и становилась красоткой. Телли вздохнула. Насколько бы проще всё сложилось, если бы он и вправду так сказал шей. Телли бы уже была красоткой, и в эти самые минуты веселилась бы напрополую в бальной башне вместе с Шей и новыми друзьями. Но почему-то мысль о бальных башнях не вызывала у Телли привычного восторга. Картинка выглядела плоской и тусклой, как песня, слышенная уже 100 раз. Дэвид сжал её руку. Я рад, что не сделал этого. Что-то заставило Тейл л ответить. Я тоже. Она произнесла эти слова и поразилась тому, что они прозвучали совершенно искренне. Она внимательно посмотрела на Дэвида. Его лицо снова заставило всколыхнуться тёплую волну в её душе. Она видела, что его лоб слишком высок, видела небольшой шрам, белевший поперёк брови. И улыбка у него была заметно кривоватой. Но Телли теперь смотрела на него другими глазами, и лицо Дэвида казалось ей красивым. Тепло его тела прогоняло осеннюю прохладу, и Телли подвинулась ближе. Шей очень старалась оправдаться за свою трусость. сказал Дэвид. И из-за того, что дала тебе зашифрованные инструкции, хотя обещала мне, что не станет этого делать. Теперь она решила, что дым самое лучшее место на свете, и что я самый лучший человек на свете, потому что привёл её сюда. Ты ей на самом деле нравишься, Дэвид? И мне она тоже нравится, но просто она не что? Несерьёзная. Не такая, как ты. Тейли отвела взгляд. Мысли путались у неё в голове. Она понимала, что должна сдержать своё обещание сейчас, иначе это у неё больше никогда не получится. Её пальцы потянулись к медальону-сердечку. Дэвид. Да, я заметила это украшение. После твоей улыбки это было второе, что я заметил. Ты понимаешь, что кто-то мне это подарил. Догадываюсь. И я я рассказала им про дым. Дэвид кивнул, и насчёт этого я тоже догадался. И ты на меня не сердишься? Он пожал плечами. Ты мне ничего не обещала, я с тобой даже знаком не был. Но ты всё-таки Дэвид смотрел ей в глаза, Его лицо снова излучало тепло и радость. Телли отвела взгляд и попыталась утопить свои неправильные чувства в море белых цветов. Дэвид негромко вздохнул. Придя сюда, ты оставила позади очень многое: родителей, родной город, всю свою жизнь. И тебе начинает нравиться дым, я это вижу. Ты воспринимаешь, что, чем мы тут занимаемся, так, как это не дано большинству беженцев. Мне тут нравится, но может быть, у меня не получится остаться. Дэвид улыбнулся. Понимаю. Послушай, я тебя не тороплю. Может быть, тот, кто подарил тебе это сердечко, появится, а может быть, нет. Может быть, ты к нему вернёшься. Но пока Не могла ли бы ты кое-что сделать для меня? Конечно. Что? Дэвид поднялся и протянул Тейлер руку. Я бы хотел познакомить тебя с моими родителями.